Глава восемнадцатая Мне с трудом удалось вернуть себе контроль над телом и разумом после недолгой вспышки безумия. Не знаю, сколько точно у меня ушло времени на это, по ощущениям, не меньше десяти минут. Но, как только понял принцип, безумие смерти начало отпускать. Неприятно в этом было признаваться, но я сильно переоценил свои возможности в сопротивлении безумию темного пути. Проклятая энергия, в перемешку с ощущениями смерти, сильно выбивала меня из колеи, а уж когда начинала резонировать с частью наследника секты в глубине души, то сопротивляться становилось во много раз сложнее. Но благодаря этой вспышке я неожиданно со всей ясностью осознал, что могу удержать себя от падения, если использую разлитую вокруг запретную энергию. Правда, лишь небольшую ее часть, а вот что будет, если попытаться шагнуть дальше, большой вопрос. Потерять себя и превратиться в воплощенное чудовище могут даже практики темного пути, что уж тогда говорить про меня. Пятое движение сделало еще один круг, походя сжирая множество тварей, к которым успело прикоснуться и сокрушая одного из огромных монстров, а затем начало понемногу рассеиваться. Море розовых лепестков продолжало погребать под собой сильнейших тварей орды. В этот момент я увидел, как живое море существ начало подаваться назад. Конечно, не из-за меня. Наконец, к Георгу присоединились и другие сильнейшие маги, заливая губительной магией все вокруг стена ванпоста, при этом особо не обращая внимания на мое присутствие там. Когда у голове вспыхнуло отчетливое ощущение опасности, я уже полностью взял себя в руки и, не раздумывая, швырнул клинок в сторону заранее установленной духовной метки на стене форта. Миг... И вот уже меч втыкается в стену. Даже с моими не самыми маленькими возможностями запустить духовный клинок на такое расстояние оказалось непросто. Стук сердца, и вот я уже появляюсь около своего меча, сжимаю рукоять. В иное время такой бросок мне показался бы чем-то за гранью, а тут... Вот что значит хорошенько испугаться. А за спиной меж тем земля вокруг Аванпоста становится небольшим филиалом ада. Орду отбрасывает назад. Часть твари, что не успевает среагировать, превращается в пепел, другая без оглядки отступает. Мне чудится, что в используемой магии есть отголоски силы Михаила и еще одного оплота, хотя, возможно, это лишь плод моего воображения. Небольшим усилием перекинул тело через зубцы стены, оказавшись аккуратно над своей духовной меткой. Орда быстро отступала от стен форта, а я краем глаза заметил свечение портальной арки где-то внизу в лагере. У Михаила с Машей получилось. — Нормально ты там повеселился. Рядом со мной появился Георг, явившийся откуда-то со стороны внутренних помещений. И выглядел Архимаг плохо, лицо сунувшееся бледное и уставшее. — Хреново выглядишь, — сказал ему. — Ты тоже не особо бодрым кажешься, весь в крови несет, как от выгребной ямы. Да и вообще, посмотрел бы я на тебя после удержания активных щитов и одновременно с этим создания высших атакующих плетений, — хмыкнул в ответ Георг. Если бы не появились другие высшие маги, пришлось бы туго. Видел, сколько у тварей набралось дальников. Да я чуть не надорвался, закрывая каждый их бросок. К нам пришло подкрепление. Я еще раз глянул в сторону портала, а затем перевел взгляд на разбегающуюся орду. А то целый отряд архимагов и сразу два оплота плюсом к Михаилу. «Можно сказать, сейчас в аванпосте собралась половина силы всего нашего пояса. А еще тут Александр Заславский за своей дочкой пришел. Кажется, наш небольшой рейд в пустоши его немного взбодрил. Ладно, пойду посплю. Даже ходить тяжело. Вот же». Последний Георг сказал, уже повернувшись ко мне спиной. Ждать моего ответа ему было совсем неинтересно. Положу руку на сердце, я бы и сам сейчас не прочь прилечь на пару часов. Но покой нам только снится. Машу и Михаила нашел рядом со стабильно работающим порталом, через который проходили люди и постоянно переносились какие-то грузы. Действительно, возле девушки и ее учителя заметил стоящего Александра Заславского. Находясь явно не в духе, он что-то тихо говорил Михаилу. Пока добирался до них, машинально отметил, насколько больше стало в лагере людей. А еще только сейчас понял, что в портал часто заносили раненых разведчиков и закрытые ящики с павшими. При этом я честно считал, что Орде не удалось добраться до стены. По крайней мере, участок, который видел, я был не тронут. Но то, что я видел здесь, ясно демонстрировало, прорывы были явно не один, и каждый такой прорыв уносил множество жизней. Подобные вещи следует прежде всего согласовывать со мной, я — отец Маши. Подойдя ближе, я услышал слова Александра Михайловича, обращенные к Михаилу однако последнему было явно плевать на все что сейчас говорил второй заславский и судя по скучающему выражению оплота этот разговор порядком достал его при всем уважении александр я уже несколько раз сказал вам эти претензии адресуйте вашему брату мое дело небольшое Если простой как палка Михаил начал изъясняться вот так вычурно, значит, все очень плохо, и добиться от него чего-то уразумительного точно не получится. — Но ты же умный человек, Миша! — Все, больше я это обсуждать не собираюсь, ты из пустого в порожнее переливаешь. Надоело! — Эй, Андрей! — крикнул мне оплот, махнул рукой. «Ну, ты, конечно, Джог. Никогда не видел такой магии. И красиво, блин. Все в розовых лепестках. Научишь, а?» «Это не так просто, мастер». Я позволил себе вежливо улыбнуться, показывая, что все действительно проблемно. «Ну да, боевые искусства», — отозвался Михаил. «Но заклинание красивое». «Сколько тварей перемолол!» «Жаль, тебя не было на Северном прорыве, там, — говорят, — настоящая мясорубка случилась. Ребята молодцы и справились, но все же...» «Ладно, не будем о грустном. Сейчас, как самым важным, закончат, портал чуть освободится, и пойдем уже и мы...» «Соскучился, небось, по родному поясу, а?» На многих новичков выслушившая пустыня плохо влияет. Я в порядке. Действительно, несмотря на общее уныние и то, что довелось увидеть в той же шахте по добыче дикой мины, ощущал себя нормально. Ну и замечательно. Сопровождать я вас не смогу. Тут еще сохраняется опасность нападения Орды, несмотря на то, что она вроде как рассеивается сейчас. — Нужно держать руку на пульсе. Вдруг решится на повторный штурм. Вас с Александр сопроводить. Собственно, он сюда и пришел ради этого. — А насчет наших занятий, мастер, впервые с момента, как я подошел, подала голос Маша. — Ну, пока займешься повторением и теорией. Долго здесь я все равно не собираюсь задерживаться. Нам еще с тобой восстанавливать сообщения о портальной системе пояса. Только это секрет. Но работы там на пару месяцев. Зато метод обкатались здесь, вполне себе рабочий, как оказалось. Только надо дикой мины подвести тебе побольше, чтобы получилось якорь зацепить, ну и обеспечить хранение». Последний Михаил уже говорил самому себе в полголоса, явно увлекшись. Я же задумался над его оговоркой. «Обкатывали метод, получается». И «Если так много работы, значит, многие порталы также не работают». «Интересно, конечно, получается. А еще нас откровенно торопится убрать отсюда подальше, вернуть в пояс». Даже несмотря на всю опасность, связанную с повторным нападением Орды, которая, не нужно питать иллюзий, сохранила большую часть своей силы. С нами пойдут пять архимагов, а также я и сам не последний заклинатель. Мою задумчивость Заславский принял за колебания. Сам по себе переход абсолютно безопасен, а отряд сильнейших магов на той стороне обеспечит полную безопасность. Михаил действительно пока слишком нужен здесь, чтобы отпускать его с нами. Я понимаю, Александр Михайлович кивнул ему, но эта перестраховка впечатляет. Пояс на грани войны. Все может вспыхнуть в любой момент. Если честно, я не уверен даже в следующем дне. Удивленно посмотрел на него. Война. События последнего года с нападениями одержимых и неизвестных практиков боевых искусств, конечно, говорили о многом, но что бы целая война? Удивительно. Интересно было бы понять, из-за чего. Обычно у разных поясов мало общего, чтобы устраивать полноценные войны. Слишком дорого это. Овчинка обязана стоить выделки. Получаемая выгода должна не только покрыть все расходы, но и дать много больше. Самой очевидной причиной я здесь видел только недавно найденный осколок. Это слишком лакомый кусок для всех, а после того, как выяснится, что этот осколок обладает устойчивостью к выцветанию, будет еще больше ажиотажа. Наконец, спустя некоторое время, наступила наша очередь использовать портал. К этому моменту к нам подтянулись те самые архимаги, о которых говорил Заславский. Двое хмурых мужчин, старик в старомодном пиджаке и две женщины, молодая и постарше. Мне даже не надо прислушиваться к себе, чтобы понять. каждый из этой пятерки ничем не уступает по силе тому же Георгу. Причем у двоих, старика и у женщины постарше, на руках нашивки семьи Заславских. Высокие слуги. Александр Михайлович, похоже, использовал все свое влияние, чтобы привести сюда такую команду. Заходим. Кивнул между тем Заславский на портал. Первыми пусть идут Ангелина и Павел, Маша и Андрей. Вы за ними. Остальные прикрывают. Наблюдаю за тем, как в арке прохода пропадают первые два наших охранника, а затем одновременно с Машей шагаем вперед. В последний момент мое восприятие вдруг вспыхивает опасностью, которую я не успеваю даже осознать, как в следующий миг меня в буквальном смысле выбрасывает из портала, и я приземляюсь посреди самого настоящего леса. Через секунду сверху на меня падает Мария. Что-то пошло не так. Умешательство успешно, мастер. Один из его подчиненных выдает отчет. Возвращаю в исходную. Объекты на месте привязки, внутри осколка. Расхождение — сто километров. «Что?» — мастер удивленно переспрашивает. «Почему такое большое?» «Слишком мало времени на отладку. К тому же сразу несколько мастеров магии пространства находились рядом с целями. Мы опасались их вмешательства. По косвенным признакам оно даже произошло, просто маг противника не успел помешать нам». «Ладно, работаем так» передать информацию одержимым о девчонке, и выдвигаемся к осколку сами. Наша цель, скорее всего, будет где-то от нее неподалеку. — Да, мастер! — подчиненный почтительно кивнул и отправился исполнять поручение. Мастер же вздохнул, переведя взгляд на крепость. Единственный маршрут, который ему удалось спланировать, вел на все тот же осколок. По-другому перенаправить пространственные потоки невозможно. Что же, осколок? Это всяко лучше, чем искать цель во вражеском поясе. Так что мастер был все равно доволен. Все пошло по его плану, осталось только не разрушить все на последнем этапе. Евгений Заславский оторвался от бумаг и поднял голову на вошедшего в кабинет главу Мигуновых. Началось. Они зашевелились. По всему поясу пошли их сборы, одержимые, замеченные в десятках районах. «Собирай совет, Юра», — улыбнулся глава великой семьи. Он уже давно устал ждать, томясь в неопределенности. И вот противник сделал свой ход. Теперь он чувствовал себя просто прекрасно. Ожидание закончилось. Можно приступать к войне.